Глава тринадцатая. «Аллорок, ты где?» Эдик бодрым сайгаком скакал по ступенькам вниз и призывал своего наставника. Он был бодр, весел и полон энергии. Выспаться удалось на зависть. Рана почти не болела, лишь слегка чесалась под бинтами. Явный признак заживления. Самочувствие отличное, настроение превосходное. Так что вперед, к новым свершениям. «Аллорок!» — металась эхо от стены к стене. У костра, разведенного в центре двора, Коротали времени, занятые службой треи Над огнем, в подвешенном на треноге котле, булькало какое-то вариво. Нильда готовила для односельчан завтрак. При появлении этика присутствующие вскочили на ноги и склонились в почтительном поклоне. «Доброго здравия, лорд Эдард! Хорошо ли спалось?» В голосе старосты Елей соревновался с подобострастием. Эдика до сих пор коробила от всех этих владетельных лордов ваших светлостей и прочих эпитетов с которыми обращались к нему аборигены. И ничего ведь не поделаешь с этим. Понятия равенства и демократии для здешнего народа населения так же чужды, как для него, скажем, работорговля и право первой ночи. Но, похоже, придется привыкать. Единственное, хотелось бы как-то покороче и без лишних расшаркиваний. «Обращайтесь ко мне, барин, что ли?» Не подумав, ляпнул Эдик. За что тут же поплатился? «Барин!» — попробовал на язык новое слово «дробыш». «А барин выше барона, ваша светлость! Амарграфа, а?» «Тьфу ты на пасть!» Эдик сердцах плюнул в сторону. «Отстанет господина репей-липучий!» Грубо оборвала излияние дробы Шанильда и протянула парню объемистую кружку с отваром. «Вот выпейте, ваша светлость! Снадобья тетушки Дрины! Магистр строго-настрого приказал проследить, чтобы вы приняли!» Она протянула объемистую кружку с пахучим отваром. Эдик послушно отхлебнул и поморщился. «Прикольная штука, хоть и противная, а самое главное — действенная». Он и до этого был бодр, а сейчас его прямо-таки раздирало от переполнявшей организм энергии И это после нескольких глотков. Был бы жеребцом, уже стал бы ржать и бить копытом. «Господин Аларок где-то внизу, в подвалах», — продолжала делиться информацией Нильда. «О, а вон как раз и он сам». И действительно, магистр появился на лестнице, ведущей к подземным помещениям. Выглядел он усталым и озабоченным. Похоже, что в отличие от своего ученика, он за минувшую ночь не прилег ни на минуту. Не теряя лишнего времени, Аларок направился прямиком к главному входу замка. «Пойдем со мной!» Не замедляя шага, он махнул ученику рукой. «У нас очень много дел!» Главный зал приобрел обжитой вид и стал слегка похож на штабное помещение. В камине пылал огонь а в диджаках на стенах горели факелы. На столе среди слоя бумаг и развернутых свитков стоял письменный прибор с чернильницей и гусиными перьями, а также небольшой сундучок. У бронзового канделябра с оплывшими до основания свечами кучкой сгрудились несколько набитых кошельков. магистры в самом деле неплохо поработал. Эдику даже стыдно немного стало за свою вчерашнюю слабость. «Значит так, если мы не найдем людей, то можно сразу отправляться назад в нашу пещеру. Не стал тянуть кота за хвост Толорок. «Какой смысл тогда было затеваться?» Не согласился с ним Эдик. «Вот и я о чем», — кивнул магистр. «Просто хотел убедиться, что ты понимаешь важной ситуации». «Да что ты паникуешь? Найдем мы людей. Поговорим с Дробышем. Еще две деревни у нас есть. Надо, кстати, гонцов туда отправить». Эдик незаметно для себя стал формировать предварительный план действий. «Думаю, набрать 10 человек обслуги и 15-20 мужиков в ополчение». Большого труда не составит. «Беда в том, что нас это количество людей не спасет», заявил магистр, «если только на первое время». «Ты же вчера считал, сколько нужно народу», удивился Эдик. «Я же помню». «Это было вчера», — а Аларок вытащил из кипа бумаг карту альдерийского морграфства. «Смотри, Троеполе, лесной кордон и Батаги. А вот крепость на Белом перевале, прямо на границе с протекторатом». «Я пока не понимаю, к чему ты ведёшь». сейчас поймёшь». А достал ещё один свиток и развернул его перед собеседником. «Читай». Очень похоже на накладную. Нумерованный список и цифры в конце каждой строки. От дальнейшего обсуждения их отвлекла распахнувшаяся дверь. В зал вошла Нильда с большим подносом в руках. Она бесцеремонно сдвинула бумаги в сторону и принялась расставлять принесённую с ней. «Вот кашка горячая, хлебушек, колбаска домашняя». «Вот звар медовый! Покушайте, господа хорошие! Ваши дела никуда не денутся!» Нильда закончила хлопотать, замерла, припоминая, ничего ли не забыла, и развернулась к выходу. «Приятного аппетита!» От такой заботливой бесцеремонности Эдик даже слегка опешил. Но отчитывать женщину не стал. Эта тетка ему нравилась. Да, в общем-то, и правильно она сделала. Война войной, обед по расписанию. А читать документы можно и в процессе приема пищи. Парень взял ложку и пододвинул к себе свиток. Он быстро пробежал его глазами и поперхнулся горячей кашей. Рубины — девяносто пять мир, сапфиры — сто двадцать мир, изумруды — двести тридцать две миры, серебро в слитках — бочонков. Неожиданно, только и смог сказать Эдик, когда у него получилось откашлиться. «И это, заметь, только за один месяц!» А с глубокомысленным видом отправил в рот кусок колбасы, прожевал и продолжил. «Я и не представлял, что шахты под замком настолько богаты. А теперь выскажи, что ты об этом думаешь». «Такими подарками разбрасываться не стоит», — протянул Эдик. «Разработки надо продолжать. Хотя бы потому, что если это не сделаем мы, то сделают другие. Тот же протекторат. Так и мало добыть. Нужно еще и реализовать как-то. И охранять добытое тоже нужно. Думаю, что народу нам понадобится очень много». «Кстати, а что такое геморрой?» Поинтересовался Алларок, вспомнив вчерашнее высказывание ученика. «У тебя зубы когда-нибудь болели?» Вопросом на вопрос ответил Эдик. «Было как-то раз», — кинул магистр. «Так вот, считай, что это полная задница больных зубов. Точнее, не скажешь». Завтракать заканчивали в молчании, погрузившись каждой в свои размышления. Уметь думать, конечно, хорошо, но без практического осуществления мысли становятся бесполезны. Надо начинать делать. Эдик встал и вышел из-за стола. Пора собираться и снова ехать в троеполии поеду парень поморщился что не так тут же отреагировал на его недовольную мину аларок все так просто как подумаю что опять надо трястись несколько часов туда а потом обратно так плохо становится времени жалко до слез объяснил эдик хорошо что напомнил я чуть не забыл хлопнул себя ладонью по лбу магистр. с этими словами аларок взял со стола кожаный кисет и вытащил из него голубой кристалл каплевидной формы, размером приблизительно с кулак. На самой большой грани грубо обработанного минерала тягуче переливалась незнакомая руна. На стенах заиграли разноцветные блики отраженного света. Волшебное зрелище завораживало. Что это? Эдик застыл, как загипнотизированный удавом кролик, не в силах оторвать глаз от чудесного камня. «Кристалл моментального перемещения», — пояснил наставник. «Творение магов давно минувших лет». Что примечательно, использовать кристалл может любой человек, не обладающий волшебным даром. Сегодня знание, как создавать подобные камни, утрачено. Штука дорогая, редкая и, к сожалению, имеет определенные ограничения в применении. И какие же? Не смог не поинтересоваться Эдик. Их немного. Во-первых, перемещаться можно только в известные пользователю места. Во-вторых. Действие артефакта ограничено радиусом в 10 лиг и в-третьих, когда кристалл исчерпает заложенный в него ресурс, он рассыпается мелкой пылью. А ворок вытянул из кошелька на поясе серебряную монету, для наглядности продемонстрировав ее ученику. Работает это так. Представляешь себе место, куда ты хочешь переместиться, и прикладываешь монету к руне. Полыхнул небесно-голубым цветом купол портального перехода, И магистр, сопровождающий свои слова соответствующими действиями, исчез в яркой вспышке. Эдик еще проморгаться толком не успел. Как полыхнула снова. С единственным отличием. На этот раз наставник вернулся обратно. «И появляешься в нужном тебе месте. Монета обязательно должна быть серебряной». Как ни в чем не бывало, продолжил аларок «С золотом, медью и любыми другими металлами кристалл моментального перемещения не взаимодействует». «Ты хоть бы предупредил». Пробурчал Эдик, утирая слезящиеся глаза. Ощущения у него были такие, словно на дугу электросварки насмотрелся. «Ты же полноценный стихийный маг!» Выражение лица Ларока заставляло гадать, шутит он или говорит серьезно. «Ты должен быть ко всему готов! Держи!» С этими словами он вернул волшебный камень в кисет и протянул его парню. Вместе с кошельком, полным серебра. Эдик, все еще пытаясь прогнать плавающие перед глазами разноцветные пятна, Закрепил подарки на поясе. А ларок тем временем продолжил излагать тонкости пользования артефактом. По мере использования кристалл будет уменьшаться, пока не станет размером приблизительно с грецкий орех. После чего все, снова пешком. Да, и ты сможешь перемещать собой тех, кто тебя касается. До пяти человек в общей сложности. Спасибо, наставник. Эдик от всей души поблагодарил учителя. Что и говорить, подарок действительно царский. Магический кристалл немного примирил парня, выросшего в мире скорости и со здешней размеренной неторопливостью. Очень полезное приобретение, даже при всех его ограничениях. И не придется седалище стирать о седло, что тоже не могло не радовать. Раз и готово. «Теперь отправляйся в деревню и быстрее возвращайся», напутствовал ученика магистр и вернулся к изучению бумаг. Ни на что больше не отвлекаясь. Эдик, в свою очередь, с отправкой тоже тянуть не стал. Осталось только старосту разыскать. Штопора он решил на этот раз не брать. Мархура только седлать полчаса придется. При мудрости верховой упряжи не особенно давались парню. Вдобавок ко всему оказалось, что ни штопора, ни василька в замке не было. Умотали они на пару в горы по каким-то своим делам. Ну и ладно. «Дробыш, собирайся. В поселок нужно вернуться». Искомый крестьянин нашелся там же у костра. «В сей момент ваша светлость!» Охотно откликнулся староста. «Лошадку только оседлаю». «Не надо никого седлать». «Просто подойди ко мне и положи руку на плечо». Эдик достал магический камень и монетку. «Глаза прикройте». Это уже адресовалось остальным мужикам, присутствующим во дворе. Дождавшись, пока робеющий крестьянин решился дотронуться до вельможной особы, Эдик приставил дорогу у баррикады и инициировал процесс перемещения. Полыхнуло голубым. Внутри появилось ощущение, которое бывает, когда попадаешь в воздушную яму. Буквально на секунду появилось и тут же пропало. Портал померк. И они оказались у въезда в деревню. Перед заграждением, где и планировалось. «Прикольно!» — воскликнул Эдик, переводя дух от пережитого нового опыта. «Вот же черт!» реакции на их появление были истошные вопли, улепетывающих со всех ног сторожей. И старости стало нехорошо. Мужик стоял в позе рака, тяжело дышал и хватался за сердце. В восторге своего господина он, похоже, не разделял. «В следующий раз нужно как-то аккуратнее действовать». «Не час, можно и по голове хлопотать окажись, мужики посмелее». «Да и потери среди верноподданнического населения не приветствуются». «Вон, Дробыша сейчас Кондратья обнимет». «А нет, вроде оклемался». «Эй, ты как?» Эдик участливо похлопал своего спутника по спине. «Выживешь?» «Все хорошо уже, ваша светлость». С одышливым придыханием смог ответить Дробыш. «Сейчас совсем отпустит. Просто испугался немножко» а в деревне уже народ стягивался в кучу. И не просто поглазеть, а как положено, с вилами, дриколем и топорами. Все же удалось поселить в аборигенах воинственный дух. Не все труса празднуют. Дробыш, увидев такое дело, окончательно совладал с собой и пошел навстречу односельчанам важным селезням, чтобы все увидели, как его новый хозяин привечает. Ну еще бы, настолько феерического зрелища в Троеполе давно не видали. «Дробыш, давай-ка ты потом важничать будешь!» Немного вернул его на грешную землю Эдик. «Слушай, что мне от тебя нужно!» Пока он ставил старость и задачу, народ и поуспокоился, признал своих. Толпа, конечно, не рассосалась, но стала гораздо дружелюбней Хоть и возможность высмея избежавших охранников, ни один человек не упустил. Раздались приветственные возгласы. Народ встречал владетеля альдерийского и поселкового голову. «Понял?» этих посмотрел Дробышу в глаза в поисках искры понимания, обнаружил ее и хлопнул крестьянином по плечу. «Вот и выполняй, а я пока займусь собственным здоровьем». Староста заметно воодушевился и был полон решимости выполнить возложенное на него поручение. Тем более настолько ответственное. Честно говоря, Дробыш глубоко в детали не вдавался. Главное то, что владетель набирает людей на службу в замок, он понял. Осталось поговорить с односельчанами и найти желающих. Он помахал руками, привлекая к себе внимание, и увлек селян на центральную площадь. Все важные для жителей Троеполия дела обсуждались именно там. А Эдик отправился искать целительницу. При этом не имел ни малейшего понятия, где она обитает. Не сложилось как-то поинтересоваться в прошлую встречу. Впрочем, не самая большая проблема. Язык до Киева доведет, как гласит народная мудрость. Эдик решил получить нужную ему информацию у хозяина таверны. Но и это не понадобилось. Тетушка Дрина нашлась самостоятельно. Шла по улице в направлении своего дома. «Явился!» Не очень приязненно отметила она появление своего пациента. «Иди за мной!» Вот так. Ни тебе приветственных слов, ни светских разговоров. Все-таки не забыла знахарка про коргу Они вошли в избу. Целительница кинула на лавку у окна. Эдди скинул на пол кобзол, снял нательную рубаху и сел, куда сказали. С тетушкой Дриной лучше не спорить. Она и в этот раз не церемонилась, Срезала бинты одним махом и так же, как в прошлый раз, без малейшей жалости отодрала повязку. Больно не было, разве что совсем чуть-чуть. Эдик зря заранее зажмурился и стиснул зубы. «Не похож ты на благородного», — проворчала целительница. «Зажила, как на собаке». Тетушка Дрина нанесла на затянувшуюся рану слой мази и залепила широким пластырем. Квадратный кусок льняной ткани, вываренный в травянистом настое и пропитанный по краям сосновой смолой. «Ни современные образцы перевязочного материала, но все лучше, чем ходить перемотанным бинтами, уподобляясь египетской мумии. Через три дня снимешь. И еще неделю избегай физических нагрузок, чтобы рана не разошлась». Напутствовала она парня напоследок и вернулась к своим делам. «Все, иди». Эдик оделся и немного замялся, прежде чем уйти. Простых слов благодарности ему показалось недостаточно, и он оставил на столе пять монет. Впрочем, целительница и на это не обратила внимания, так и продолжала громыхать чем-то в дальнем углу комнаты. Ну, нет и нет. Всего хорошего. Парень попрощался со спиной знахарки, толкнул дверь и отправился на площадь. А там вовсю бурлили эмоции. Новгородская вече не дать не взять. И, судя по взъерошенному виду дробыша, у него не очень получалось справиться с возложенным на него поручением. Настроение Эдика стремительно поползло вниз в ожидании неприятных известий. С появлением владителя Альдерийского накал страстей не утих, но стало гораздо тише. Все-таки верховную власть здесь уважали. Ну, хоть что-то. Возбужденные жители деревни примолкли, многие начали прятать глаза. Растрепанный староста повернулся к Эдику с виноватым выражением лица. О, «Лорд Эдард, люди не горят желанием переезжать в замок!» Он сокрушенно развел руками и, увидев начавшее каменеть лицо парня, начал конючить. но ну, сами посудите, ваша светлость!» «Ну какие из нас стражники? А в шахтах и вовсе никакой пользы не будет. Мы же крестьяне. Наше дело землю пахать до да скотину пасти. Ни ратному, ни горному делу не обучены. Ну, ваша светлость!» «Помолчи!» — Эдик подкрепил свои слова жестом руки. «Мне нужно подумать». Над площадью повисла напряженная тишина. Жители деревни тревожно ждали решения своего господина. Их тревога имела под собой все основания. Они знали нового лорда всего несколько дней, и чего ожидать от этого человека было совершенно непонятно. И даже то, что он защитил троепольцев от грабительских поборов иноземцев, ничего не гарантировало. Владелец здешних земель мог вполне назначить новые, еще больше, и был бы в своем праве. И абсолютно плевать, каким образом пришло это право, потому что после трагической гибели семейства наследных владельцев в полном составе, право осталось только одно – право сильного. сумел удержать значит можешь А уж владетель Эддард наглядно всем показал, что чего-чего, а силы ему не занимать. Спалит деревню нахрен. Под плохое настроение. И никакого труда ему это не составит. Поэтому крестьян можно было понять. Но Эдик еще и другое понимал. Прав был Дробыш. Как бы неприятно было признавать этот факт. Какие из колхозников войны? Правильно, никакие. И на разработке серебра с драгоценными камнями их можно только силком отправить. Да и то только породу кайлить. Чтобы довести процесс до получения готового результата, знания нужны и соответствующие навыки. А ведь еще остается вопрос лояльности. Эти люди, по сути, ничем ему не обязаны. Ну не спасал же он их от возможного голода лишь для того, чтобы потом все жилы вытянуть. Можно, конечно, и заставить. Страх достаточно сильная мотивация. И стены будут охранять, и в шахты полезут, как миленькие. Вот только пользы будет чуть. В этом Эдик был совершенно уверен. — Что и для ведения хозяйства в замке никого не нашел? — муро уточнил у старосты парень. — Никого, — сокрушенно подтвердил тот. — Хозяйство у всех, семьи! Не гневитесь, ваша милость! — Я готов, лорд Эддард! — вперед выступил здоровенный мужик. — трое поле не может остаться без кузнеца! — лучше возразил ему староста. — Ты не поедешь! — Вот и надейся после такого на человека! Впрочем, любой на его месте поступил бы точно так же. Людям вообще свойственно преследовать личные интересы прежде всего. Да и злиться на старосту было не за что. Все-таки за общее дело радиет Не только за свое. «Помолчи, Дробыш, это не тебе решать», — кузнец оборвал поселкового голову. «Я лорду Эдарду жизнью обязан. Если бы его милость тогда не вмешался, то бороздцы запороли бы меня до смерти». «И это самое малое, чем я могу отплатить!» «Ну, как же мы без тебя?» растерялся староста. «Не переживай, с делами и мой старший справится», успокоил его кузнец. «Я ему оставлю дом и кузню, а с остальным семейством переберусь в Альдырии. Меня зовут Блас, ваша милость. Моя жизнь в вашем распоряжении». С этими словами он развернулся к Эдику и поклонился ему в пояс. «Рад слышать эти слова, Блас!» Парень коротко, как подобает важной персоне, кивнул в ответ. «Служи мне честно, и твоя семья не будет ни в чем нуждаться. Размер жалования обсудим позже». Эдик совершенно не тешил собственное самолюбие, напуская на себя пафосный вид. Он преследовал немного иные цели. Другого поведения местные жители попросту не поймут. Только так должен держать себя истинный владетель земель и защитник своих подданных. Так и никак иначе. Но как бы то ни было... Первое приятное известие на сегодня. А народ тем временем заметно возбудился. Известие, что за службу будут еще и платить, было для крестьян в новинку. До сих пор и только обирали и обязывали. Гомон толпы набрал обороты и стал походить на шум прибоя у скалистого берега. Еще немного, и крестьяне будут готовы переехать в Альдыри всем троеполем. К слову, новая проблема из разряда крайностей. И внезапно возникший верноподданический пыл нужно было как-то поумерить. При этом не угасив его совсем. Желающих поступить на службу в замок внезапно стало очень много. Чуть до массовой свалки не дошло. Пока спасал тот факт, что троепольцы чувствовали себя немного неловко перед молодым лордом. По причине того, что еще минуту назад выражали заметное недовольство новой повинностью. А оно вон как повернулось. За суетой народного волнения никто и не заметил на миг сверкнувшую вспышку портала. С окраины деревни раздался громкий оклик. «Чего разгалдели селяни?» — владелицу веселого звучного голоса не узнать было невозможно. «Нильда, какого демона ты как здесь?» — удивился растерянный до крайней степени Дробыш. «Больше уважения, староста. Ты говоришь с новым Кастильяном замка Альдыри». Самодовольно вздернула нос женщина, но вдруг опомнилась и решила объяснить в основном Эдику. «Меня его магичество Аларок назначил, если вы не возражаете, лорд Эддарт». Нильда присела в неловком к Никсоне и почтительно склонила голову. Наблюдать за ее попытками вести себя как придворная дама было по меньшей мере забавно. Но Эдик пересилил себя и спрятал улыбку. Не стоит без причины обижать преданных людей. И возражений против такого назначения у него не было. Он бы и сам предложил эту должность боевой тетке. Да как-то руки не дошли. Так что нет. «Не возражаю», — с улыбкой согласился Эдик. «Магистр на это имеет полное право». Процесс пошел гораздо веселее. Нильда даром времени не теряла и сразу взяла быка за рога. Но ее кипучая деятельность только порадовала парня. Похоже, что одной проблемой стало меньше. Новый костерян замка на уговоры и выяснения возможностей слов не тратила. Она прямо говорила, что и кому делать. Гораздо более действенный метод, как оказалось. Начала суровая тетка с того, что пресекла шум и крики. «Тихо!» — гаркнула суровая тетка, уперев мощные длани в не менее мощные бока. И что удивительно, стало действительно тихо. Боевую бабищу, сделавшую за два дня карьеру от Троепольской вдовушки до Кастильяна Альдерийского замка, никто ослушаться не решился. Она и без того была достаточно заметной персоной в общественной жизни поселка. А сейчас ее авторитет и вовсе взлетел до небес. «Так, и Доя, и ты, Амеда, собирайтесь!» Нильда назвала имена двух женщин, потерявших мужчин в ночь защиты деревни крестьянки тут же побежали домой благодаря вполголоса судьбу и нильду за то что выбор остановился на них оставшиеся снова разволновались ведь сколько человек будут набирать неясно, а два места уже занято «Лурд, мальчик мой я что то мамку твою не вижу костелянша нашла в толпе белобрысого подростка в залатанной рубахе но иди ка ее и позови ко мне бегу тетя нильда мальчишка шмыгнул носом и зашлепал голыми пятками по дороге нери нильда дождалась пока та откликнулась и продолжила бери своего малохольного и тоже готовьтесь переезжать чего сразу малохольного голос незрачного мужичонки с головой выдал закоренелого подкаблучника иди уже не топырь тут же подтвердили эту версию слова его супруги женщины не уступающей статьями самой нильди меня меня возьми выскочила вперед молодая баба не очень опрятного вида «Ты, Палома, в своем доме сначала порядок наведи, а потом уже в хозяйский замок просись!» Не очень вежливо отрезала Нильда. «Не возьму и не проси!» Собственно, необходимость личного присутствия на деревенском собрании отпала, и Эдик потихоньку отошел в сторону, по пути подхватив под локоть абсолютно потерянного старосту. Дробыш переживал за пошатнувшийся авторитет, как головы троеполя особенно в глазах нового владителя альдери «Ну и еще бы!» И односельчан с сбаламутил и с порученным заданием не справился. А тут еще ниль до это. Того и гляди другого человека на его должность назначат. Было из-за чего волноваться. Впрочем, волновался он совершенно зря. Эдик про это вообще не думал. Ему в голову пришла неожиданная мысль, как решить проблему замковой стражей. Решение, правда, было авральным. Но на какое-то время вопрос закроет. По крайней мере, открывать-закрывать ворота и осуществлять наблюдение со стен будет кому и мысль эта была «вахтовый метод». «Какой метод?» — вытаращился напарня Дробыш, услышав незнакомое слово. «Вахтовый», — повторил Эдик, но увидев, что понимание в глазах собеседника больше не стало, принялся разъяснять. Неожиданно возникшая идея обходила практически все камни преткновения, и мужиков от семей и хозяйства отрывать надолго не надо, и окрестности замка без присмотра не останутся, да и дополнительный заработок крестьянским семейством лишним не будет. Найти десяток другой человек на пару недель необременительной службы труда не составит, тем более за деньги. Пришлось, правда, потратить изрядное количество времени и слов, чтобы объяснить старости суть этой формы осуществления рабочего процесса. Но в конце концов Дробыш понял, что от него требуется, и даже просветлел лицом от собственной сообразительности. «Молодец, все правильно», — парень похвалил крестьянина, поощрительно хлопнув его по плечу. А теперь иди, помоги Нильде организовать переезд. А что касается переживаний Дробуша, то это пустое. Эдик уже составил для себя его характеристику. И его пока все устраивало. Несмотря на все недостатки действующего старосты, вроде и жадноват крестьянин, и трусоват, и завистлив немного, а вот место свое занимает с полным на то основанием. Не только лишь одна корысть его двигает. За людей тоже радеет. Поэтому пусть будет, пока серьезно не накосячит. Площадь потихоньку пустела. Нильда уже успела с избытком перекрыть все вакансии замковой обслуги, поэтому остальным ловить было нечего. Народ, получив очередную порцию нервной стряски, возвращался к своим делам. Дробыш стоял в окружении мужиков у таверны, размахивал руками, что-то им объясняя. Эдик погрузился в размышления и принялся мерить шагами дорогу. Его планы сдвинулись с мертвой точки и начали понемногу осуществляться. «А сколько еще предстоит сделать?» Даже страшно становилось от этой мысли и немного точил через сомнений. Может, зря он позарился на этот замок? Может, сверкание найденных в подземелье драгоценных камней затмило разум? Откуда взялись барские амбиции? Понятно, что покривит душой тот, кто скажет, что не хочет быть богатым. И Эдик хотел, это очевидно. Просто насколько разнится понимание богатой жизни здесь и в покинутом мире? Можно привести научное определение денег как таковых, но по сути они являются мерилом свободы. То есть, чем больше у тебя презренного металла, тем больше ты независим от жизненных неурядиц и больше можешь себе позволить. Как в материальном плане, так и в духовном. Не нужно переживать за завтрашний день, зависеть от настроения начальства, терять время и нервы на постоянные попытки заработать побольше этих самых денег. Ведь в результате человека затягивает порочный круг, из которого невозможно вырваться. В современном представлении богатство – это кредитная карта, подкрепленная солидным счетом в банке. Остальное можно купить причем достаточно просто и не сильно трудозатратно. Вот тут-то и кроется подвох, на который парень сразу не обратил внимания. Здесь все гораздо сложнее, особенно для человека из другого мира и другой эпохи. Ведь что толку, что у тебя полные карманы серебра и драгоценностей? Есть их не станешь и на себя не наденешь. Из них даже костер не развести, чтобы защититься от холода. Так и отнять же могут вдобавок ко всему, вместе с жизнью. Эдик тряхнул головой, отгоняя прочь слободушные сомнения. «Он все решит. Пока не знает, каким образом. Но то, что решит, это точно. Да и некуда заднюю давать. Домой не сбежишь, как бы этого не хотелось. Все. Стоп. Спишем душевные метания на минуту слабости. Со всеми бывает. От раздумий парни отвлекли скрип тяжелых колес и фырканье лошадей. Ни хрена себе. 10 человек набрали. Эдик не смог удержать удивленный возглас. «Исход евреев из Египта?» Но это он слегка преувеличил. Но как бы там ни было, на площади начал формироваться целый обоз с отъезжающими. Пока только всего две телеги, но, похоже, это только начало. И совершенно зря крестьяне здесь считаются беднейшим слоем населения. По крайней мере, если судить по количеству добра в повозках. Всевозможных тюков, мешков, сундуков не пересчитать. Орали куры в плетеных клетках, торчали гусиные шеи. Кто-то умудрялся даже несколько свиней с собой прихватить. И к одной телеге корову привязали с теленком. Решив положиться на интуицию, Эдик вмешиваться не стал. Несмотря на то, что масштабы переезда его несколько шокировали. Нильда уже показала свою хватку, вот пусть и занимается. Кстати, вот и она. Костелянша, на чем свет стоит, костерила мужика, ведущего в поводу лошадь, запряженную в третью телегу. Речать не хотелось, а поговорить с ней не помешало бы. Эдик махнул рукой в призывающем жесте. «Вот же глазастая баба!» Вроде и не смотрела по сторонам, а заметила тут же. Бросила распекать провинившегося чем-то крестьянина и поспешила на призыв, подхватив юбки. Только смачного леща отвесила бедолаге напоследок. Словно из ниоткуда появился и дробыш. Он теперь долго с Нильдой будет соревноваться. Натура у него такая, ревнивая. А, впрочем, и события не из-за урядных. Присутствие поселкового головы вполне обосновано. «Я же тебе не нужен», — обратился я к костеляншу Эдик. «Нет, ваша светлость, сама справлюсь». Правильно поняла вопрос Нильда. «Отправляйтесь замок спокойно». «А уж я проконтролирую. Глядишь, к вечеру и доберемся». И, спросив разрешение, женщина удалилась. «Не женщина, чудо». Понимает с полуслова и не говорит лишнего. А самое главное, делает много. Живое подтверждение слов советского вождя и отца народов. Кадры решают все. Точнее и сказать невозможно. С Дробышем пришлось разговаривать подольше в основном потому, что староста боялся попасть с немилость и уточнял все по три раза. Вахтовую бригаду сторожей он пообещал прислать к завтрашнему полудню, а сам со старостами двух других деревень предполагал приехать недели через две. Немного обсудили вопросы экстренной связи, кое-какие хозяйственные дела, на том и распрощались. Передая этой семье погибшего мальчика, Эдик уронил в руки дробушу кошелек, оставив себе единственную монету, и направился к деревенской околице. Через минуту на дороге ослепительно блеснула голубым. Портал перенес Эдика в замок.